связками сена и хвороста поджечь их со всех сторон и под бой барабанов ворваться в укрепление. шунь юй после попойки мертвым сном спал в шатре. Его разбудил гром барабанов. Не успел он опомниться, как крючьями был вытащен из шатра. Все житницы сгорели. шунь юй доставили к Цао-Цао. Он приказал отрезать ему уши, нос и пальцы на руках, садить на коня и с позором гнать в лагерь Юань-шао. Когда Юань-шао доложили, что на севере пылает зарево пожара, он все понял и спешно созвал советников. «Мы с Гао Ленем пойдем спасать Учао», — предложил Чжанхэ. «Не надо», — возразил Го Тум. «Отряд, уничтоживший наш провиант, наверняка возглавил сам Цао-Цао» и сейчас в лагере у него никого нет. Нападайте на лагерь. Цао-Цао поспешит вернуться, и все будет так, как некогда было у Суньбиня, который окружил Вэй, чтобы спасти царство Джао. Суньбин окружил Вэй, чтобы спасти Джао. Когда однажды войска древнего царства Вэй напали на царство Джао и осадили его столицу, вэйский правитель — запросил помощи у царства Ци. Циский правитель послал войско во главе со знаменитым стратегом Суньбинем. Вместо того, чтобы идти в Джао, Суньбинь, правильно рассчитав, что основные воинские силы заняты на осаде джаоской столицы, двинул войска на вейские земли. Вейцам пришлось снять осаду с Джао и вернуть войска, Тем самым осада была снята. Воспользовавшись ситуацией, Суньбин легко разгромил вэйскую армию. Юаньшао послушался Готу и решил послать Чжанхэ и Гаоляо с пятитысячным отрядом захватить лагерь в Гуаньду, а Цзянцы с десятью тысячами воинов отправил спасать житницы. Тем временем Цао Цао перебив и рассеев воинов Шунь-Юй отобрал у них одежду, оружие и знамена. Переодев своих людей, он создал видимость, будто разбитый отряд Шунь-Юй возвращается в лагерь юань -Шао. На глухой дороге переодетые воины столкнулись с отрядом Цзян-Ци. Тот ничего не заподозрил и поскакал дальше. Неожиданно, На него напали Сюйчу и Джан Ляо. не успела помниться, как его сбили с коня. Воины его все до единого были уничтожены, а к Юань Шао был послан гонец с вестью, что Цзян якобы разбил врага на озере Учао. Юань Шао отменил приказ о посылке туда подкрепление и отправил войска лишь в Гуаньду. В лагере Юань Шао Началась смута. Узнав, что Шунь Юй Цюн был пьян, когда враг напал на Учао, Юань Шао в гневе казнил его. Го опасаясь, что Чжан Хэ и Гао Лэнь расскажут все, как было, стал клеветать на них, будто бы они замыслили перейти к Цао Цао, а сам отправил к ним гонца с вестью, что Юань Шао намерен их казнить. Гао Лэнь Зарубил гонца и сказал Джанхэ, «Юань-шао поверил, что мы покорились Сао-Цао. Чего же нам ждать смерти? Лучше в самом деле покориться». «Я давно об этом думаю», — откликнулся Джанхэ. И они со своими отрядами отправились в лагерь Сао-Цао. -Цао. цао цао милостиво с ними обошелся, пожаловал им чины и титулы. А Юань-шао оставшись без провианта и оттолкнув от себя Сюй Ю, Джан Хэ и Гао Лэня, совсем пал духом. Сюй Ю посоветовал Цао Цао предпринять стремительное нападение на лагерь врага. Джан Хэ и Гао Лэнь вызвались вести войска. Ночью они вступили в бой, который длился до самого рассвета. Армия Юань Шао была разгромлена и обратилась в бегство. Вслед за тем Цао-Цао отдал приказ о нападении на Дзиджоу. Поистине, один был хитер, и врагов сразил небольшою силой.